Глава 6. Солнце и Наяда. Новая роль удалась молодой артистке даже лучше прежней. Она выступала на сценических подмостках уже с большей уверенностью, говорила смелее, пела громче и выразительнее. Асенкова чувствовала в себе какой-то необычайный душевный подъем, и чем смелее она была, тем быстрее рос ее успех. Новую пьесу поставили быстро, с нескольких репетиций, и все время у Асенковой было занято. Она вся ушла в роль, и, по шутливому замечанию государя, заглянувшего за кулисы и вызвавшего ее из уборной, даже о нем совершенно забыла. «Нет, ваше величество, — «А вас я не забыла», — ответила девушка с такой бойкостью, какой сама удивилась. «Вот как», — заметил государь, улыбнувшись. «Стало быть, мне было уделено местечко даже рядом с новой ролью? Впереди роли, ваше величество», — ответила маленькая кокетка, которой гусарский ментик придавал особую, несвойственную ей по характеру смелость. «Спасибо, если так», — ответил император, низко кланяясь и всю ее охватывая восторженным, горячим взглядом. «В следующий раз я самого строгого и сердитого цензора и критика в театр с собой привезу», продолжал он, обращаясь разом и к Касенковой, и к стоящему тут же Гедеонову. А когда Александр Михайлович вопросительно взглянул, пояснил, Со мной приедет великий князь Михаил Павлович. Он сердит на нас обоих за гусарские ментики этой проказницы. Волконскому от него уже досталось, теперь он и до тебя доберется. А на тебя посмотреть и императрица приедет, сказал государь, обращаясь к Асенковой. Я ей обе пьесы покажу, потому что не знаю, в какой из них лучше. Девушка почтительно присела перед императором. Она уже привыкла часто видеть его, и его появление вызвало в ней одно только чувство радости, без малейшего ощущения страха. "Ну, как ты устроилась на новом месте?" спросил государь, милостиво улыбаясь хорошенькой артистке. "Прекрасно, ваше величество." Бойко ответила она, «И всем довольна?» «Еще как довольно, восторженно воскликнула Асенкова. «А новоселье не справляло?» «Нет, Ваше Величество, не справляло». «Куда же вы, стрекозы, смотрите?» — обратился император к окружавшим их молодым актрисам. «Чего же вы к ней на новоселье не собираетесь?» «Разве можно так заедать новоселье?» «Так ведь это называется!» — с улыбкой обратился он к ним. Артистки засмеялись, прячась одна за другую. «Нет-нет, новоселье непременно должно быть справлено. Я скажу Гидеонову, чтобы он жалование авансом выдал на этот предмет, и понемногу рассчитал платеж. «Нельзя не праздновать новоселье!» — продолжал император, а затем, пройдя за Асенковой до двери ее упорной, нагнувшись, тихо шепнул. «А потом мы еще одно новоселье справим. То уж я сам организую». Как бы то ни было... Но приказ государя следовало исполнить, и, получив от Гидеонова вперед в счет жалования 100 рублей, Асенкова пригласила к себе всех своих подруг не только по выпуску, но и по службе. Число приглашенных превысило количество гостей, что когда-нибудь в жизни могли собраться в скромные квартирке и мать Асенковой прямо потеряла голову от и старания устроить все как можно подешевле. Однако ее заботы оказались преждевременными. За два дня до назначенного новоселья к Асенковой опять совершенно неожиданно приехал Гедеонов и объявил, что по приказанию государя Все нужное для угощения приглашенных будет доставлено в день торжества, и что покупать ничего не придется. Агафья Тихоновна, уже наметившая в лавках и на рынке и большого мясного гуся, и хорошую часть телятины, и насчет пирогов позаботившаяся, почти огорчилась такой необычайной заботой о соблюдении их интересов. «Помилуйте ваше превосходительство! Как же это так возможно? И деньги на это варии взяты вперед, да и у меня уже почти все намечено и готово. Нет, дозвольте нам самим это дело устроить. Я вам ни в чем не помеха, — пожал плечами директор. Я вам волю государя передаю». «Ну а как же насчет денег-то у варюшки будет?» — не унималась-то. «Ведь за месяц вперед жалование-то взято». «На что-нибудь другое его употребить придется», — смеясь, возразил Гидонов. «Это, я думаю, вовсе не так трудно. Деньги, наверное, найдется, куда девать». «Найтись-то найдется, батюшка ваш, превосходительство», — покачала головой старушка. «Вот у Варюшки еще салопа теплого нет». «Салоп будет, он уже заказан», — ответил Гидонов. Старушка совсем растерялась. «Если при эдаком так уж к чему же?» — проговорила она. Варюшка, может и на свои заказать, на таком жаловании находясь». Но, заметив на лице директора недовольное выражение, сразу умолкло. Новоселье готовилось пышное и блестящее. Собирался весь молодой актерский состав, как мужской, так и женский. Осталось только пригласить Нечаева. В этом вопросе Асенкова была осторожна. Она в последние дни видела Гришу лишь на репетициях и перебрасывалась с ним незначительными фразами. Ее новую квартиру он еще не видел. Варя как-то заикнулась об этом, но он сделал вид, что не расслышал. Она обиделась и не стала настаивать. Теперь, когда приглашение уже нельзя было откладывать, Асенкова обратилась за помощью к матери. «Мама, ты не сходишь сама на квартиру Гриши?» — спросила она. «Почему не сходить?» «Да только не от меня должно идти приглашение, а от тебя!» «Он странный какой-то, со мной почти не говорит». «Что же, я, пожалуй, пойду», — нехотя проговорила мать. «Да только когда его дома застать-то можно? Ведь он тоже все по репетициям...» Или по городу ходит? Уроки у него тоже есть. Волка ноги кормят, Гриши дома рассиживаться не резон. А ты зайди сегодня ко мне на репетицию, а от меня пройдешь к Гриши. Ладно, на репетицию пойду. Ты можешь, пожалуй, в карете со мной доехать. Места свободные бывают. Ну, вот еще, была оказия. Что я за каретный ездок? и на своих двоих схожу, не привыкать. Но ухищрение не привели к желаемому результату. Старушка не застала Нечаева ни в театре, ни в его квартире, и Варе пришлось самой приглашать его. Она робко и почти неохотно подошла к Нечаеву на репетиции и, подавая ему руку, сказала, «Гриша, завтра вечером». Все наши соберутся ко мне на новоселье. Приходи и ты, пожалуйста. Будешь особенно дорогим гостем. Ты почему-то перестал ходить ко мне. Конечно, это твое дело. Насильно мил не будешь. Но надеюсь, что, когда все будут у меня, ты не блеснешь своим отсутствием, как говорили у нас в школе. Спасибо. Я приду, если буду свободен ответил Нечаев, как бы нехотя. «А чем ты можешь быть так сильно занят именно в тот час, когда я зову тебя?» спросила Асенкова, пристально глядя на него. «Мало ли чем. Меня судьба на руках не пестует, мне жизнь не праздником стелится. Мне приходится работать, а в последнее время особенно много». «Почему?» Нечаев не отвечал. Варя тревожно посмотрела на него. Ей показалось, что в его глазах блеснули слезы. «Гриша, голубчик, скажи мне, что с тобой? Беды какой-нибудь с тобой не случилось ли?» «Никакой особенной. Братишка маленький у меня за ним мог, Так в больницу его положить пришлось». — Какой братишка? — Тот, что в Мещанском училище учится. — У меня лишь один брат и есть. Только из училища он вышел. — Когда? Почему вышел? — Экзамена не выдержал. Из класса в класс не перешел. А он стипендиатом был, за счет города воспитывался. А раз экзамен завалил, его и исключили. — Так чего же ты мне не сказал всего этого? А что бы ты сделать смогла? Ведь не ты экзаменуешь в Мещанском училище, — насмешливо протянул Нечаев. Не я экзаменую, но я нашла бы какой-нибудь путь, дорогу нашла бы к его начальству. Нет, спасибо. Я до подобных дорог не охотник. Я прямой дорогой ходить привык. Да не об этом речь, а о том, что с твоим братом. Чем он болен? Тиф у него. Простудился. Когда? Где? Господи, боже мой! Платье у него холодное было. Казенное забрали, в училище оставили. А своего теплого не имелось. Ну, он и простудился. Так ведь это же ужасно, Гриша! Что с тобой? Ты с ума сошел? Что же ты ко мне не обратился? Для чего? За деньгами? Дать мальчику замерзнуть на улице до того, чтобы он тиф схватил? Позволить каким-то там дуракам раздеть ребенка и вытолкнуть его на улицу? Да разве все это возможно? А ты что за опекунша всего белого света? Меня самого не сегодня-завтра на мороз погонят. Тебя? Кто? Да все, с кем я имею дело. Во-первых, моя квартирная хозяйка, которой я не плачу, потому что платить нечем. Во-вторых, мой товарищ, которого я запутал своим неплатежом. В-третьих, генерал Гедеонов, мой прямой и непосредственный начальник, который и так уже косится на меня за то, что я опаздываю на репетиции. «Так почему же ты опаздываешь?» «А потому что сил моих не хватает присутствовать на этих репетициях и видеть все то, что на них проделывается. Сил нет переносить всю эту грязь, видеть всю эту мерзость и молчать, как молчат рабы перед господами, как крепостные перед помещиками». «Тебе непонятно все это, да? Впрочем, тебе с некоторых пор многое стало непонятно, что прежде было понятно и близко. Та да я не удивляюсь. Наука жизни — великая наука, и даром она никому не дается». Асенкова слушала его внимательно, хотя слегка утомленная его горячей речью. «Спорить я с тобой не буду», — сказала она, — «твои теории оспаривать не стану, но если ты признаешь за собой право самого себя ставить в неловкое и невозможное положение, то над другими тебе этого права не дано. Ты можешь игнорировать меня сколько тебе угодно, я не в претензии, но для брата ты должен взять у меня денег». Нечаев поднял голову и гордо произнес «Нет, твоих денег я не возьму ни для себя, ни для брата, ни для того, чтобы свою мать из могилы поднять, если бы она могла встать. Понимаешь ли ты, мать с того света, я этими деньгами вернуть не соглашусь, так горький». Так страшны мне твои деньги!» Асенкова молча отошла от него и, вернувшись домой, весь вечер пролежала в комнате. Она не поехала в театр и после спектакля получила от Гедеонова банбаньерку с запиской, в которой он интересовался, от чего ее не было видно в ученической ложе. Чиновник театральной конторы, на которого было возложено это поручение, почтительно доложил артистке, что к ее услугам предоставили бы другую ложу, если бы ей не угодно было сидеть в общей ученической. Асенкова ответила, что не могла приехать в театр из-за болезни и с глубоким волнением узнала, что через два дня в театр ожидает и. Императрицу. Вас разве не уведомили об этом? удивился чиновник. Нет... Мне никто не сказал. Пойдет ваша коронная пьеса, полковник старых времен. Варя заметно оживилась. Ей не терпелось выйти перед императрицей, которую все воспитанницы театрального училища обожали, хотя почти никогда не видели. Для них она являлась олицетворением грации и милости. Это был луч на царском престоле. Чиновник откланялся и направился к двери. Мать бросилась сама провожать его. «Хорошо, мама, что мы на завтра устроили новоселье», — сказала Варя матери. «Послезавтра уже всем было бы не до того. Государыня в театр собирается. Директор бог его знает, как к этому готовиться. Ведь она в Александрийский театр почти никогда не ездит. И ты будешь перед ней играть, Варюша. Ну, конечно». Государь сказал, что специально для меня привезет в театр императрицу. — Ну, это он так милостиво пошутил с тобой. И этих его слов ты даже в шутку не повторяй, — робко заметила старушка. — Мама, — после минутного молчания начала Асенкова, пристально глядя на мать, — есть у тебя свои деньги. «Да не что, у тебя денег нет, Варя!» — почти испугалась старушка. «Ведь тебе вперед выдали сто рублей!» «Да нет же! Не про себя я говорю, а про тебя!» «У меня денег много, девать мне некуда, потому что и серги у меня бриллиантовые есть в запасе, и солоб мне заказан, и мебель вся завезена. Мне нужны твои деньги!» Мудрено ты что-то говоришь, не разберу я. Разве не все равно, какие деньги? Не, что они меченые. Мама, ответь мне, пожалуйста. Есть, Варюша, есть, скрывать не стану. Отложено у меня пятьдесят рублей на погребение. Грошиками я их скопила, не доедала, не допивала». Хотела наменне тебе на салопчик их разменять, да и ж ты, заказан уже солопчик то Ну, так дай мне эти деньги взаймы, а вместо своих мои возьми. Они лежат у меня в баульчике, а ключи под подушкой. Да мои деньги в банке, варюша. Я их сама от себя схоронила, чтобы не истратить». «Ну, забери их завтра утром и принеси мне, а в банк послезавтра мои деньги снесешь вместо своих, понятно?» «Нет, Варюша, я ровно ничего не поняла. Все равно, сделай, пожалуйста, так, как я прошу». «Да изволь, изволь! Что же ты с ними делать будешь, с этими пятью-десятью рублями?» Об этом я скажу, когда ты мне их принесешь. И ступай завтра пораньше, мамочка. Только смотри, не опоздай, и как только вернешься, так прямо ко мне. Да ладно, ладно, и, конечно, торопиться стану. Мало ли у нас с тобой завтра дел. Старушка перекрестила дочь и ушла в свою спальню, а Варя осталась одна чтобы провести заведомо бессонную ночь. На другой день рано утром старуха Асенкова отправилась из банка домой с конвертиком, в котором лежал накопленный капитал. Дочь нетерпеливо ждала ее. «У нас к вечеру все готово, мама?» — спросила она, хватая деньги с радостью, которую мать совершенно понять не могла, так как накануне вечером сама проверила содержание баульчика и видела, что у Вари почти все сто рублей целы. «Да, почти все», — ответила старушка. «Тесто подошло, жаркое все заготовлено, а дальше и готовить нечего». «Сама знаешь, что конфеты сластей всяких до Нового года не переесть. Да директор и еще пришлет. Неизвестно только, зачем они столько всего присылают. Нам с тобой хватает и десятой доли того, что привозят». «Ну так вот что. Возьми сейчас извозчика. Только непременно извозчика. Не вздумай пешком идти. Но-но, ладно» куда ехать-то? К Грише. Он сейчас дома. Ему негде быть, репетиции сегодня нет. Да и не ходит он никуда. Ну что же мне у него делать, у Гриш-то твоего? Передай ему свои деньги. И толком скажи, и растолкуй, как они нажиты и скоплены, что не мои это деньги. А ему какое дело? Что он на тобой за опекун. И что в твоих деньгах, дурного? Я тебя порочить никому не позволю. У тебя грош тоже трудовой. Ишь, как тебя публика-то любит да одобряет. Попусту всем театрам хлопать да кричать не станут. Ну и что из того? Что ты хочешь этим сказать? А то и хочу сказать, что от тебя деньги взять Никому не зазорно. Вижу я все и понимаю. Да добра ты не в меру. Сердце у тебя больно отходчиво. На меня бы наговорил, я бы не стерпела. Ну, мама, каждый по-своему рассуждают. Исполнишь мою просьбу? Исполню. Хотя через силу, а исполню. У Гриши Брат в больнице умирает. Тиф у него. Простудился он, потому что пальто теплого не было. — Какой брат? Ведь его брат в училище. — Выгнали. На улицу выгнали, — простонала Асенкова. — Выгнали. За что? — За бедность, мама. За одну только бедность. Экзамена он не выдержал. Другому бы переэкзаменовку дали. А он на казенный счет воспитывался, ну, его и выгнали. Понимаешь ты? Раздетого на улицу выгнали. Он простудился и лежит теперь в больнице. Понятно? А Григорий из-за гордыни своей глупой из-за фоноберии богопротивной, без помощи его оставил и без призора бросил. Ну и люди нынче пошли. И ты тоже хороша, Варюша. Вчера, небось, про все это узнала? Да, вчера. Так чего же ты мне-то не сказала? Я бы уж давным-давно и побывала у него и снесла ему всего. Нет, мам, идти к больному нельзя. Комотив пристает. И то правда. Ну, сиделку вызвала бы, заплатила бы ей. Корыстны они, ой, корыстный! В какой он больнице-то, бедняжка? Не знаю, мама, ничего не знаю. Ты не к нему иди, а к Грише. Заставь его от тебя деньги принять. Объясни, что не мои это деньги, что не я их даю. Да, это правда, что не ты даешь. Я от тебя их назад не возьму. Я их на гроб себе берегла, боялась, что как помру, так тебе не на что будет в могилу меня опустить. Ну, а теперь отошла от меня эта забота. Знаю я, что на гроб хватит, и незачем мне эти самые беречь. Гриша сам мне их отдаст, отработает. Хороший человек наш, Гриша. Сердце у него жесткое, невыносливое, а человек он честный и хороший. Вскоре старушка отправилась исполнять великодушное поручение дочери, однако вернулась довольно быстро. Нечаево она застала дома. У него только что был сторож из больницы. Братишки стало лучше, и он попросил тарелку своего домашнего бульона. Старушка засуетилась, захлопотала и стала немедленно собираться, чтобы отнести бульон. Деньги она убедила Нечаева взять у нее взаймы на года. — До смерти они мне не понадобятся, — сказала она, суя ему в руку заветный конверт с капиталом. «Понемножечку, по копеечкам станешь ты мне их отдавать, и мы с тобой вместе будем их назад в конверт складывать. Я и конвертик-то этот самый сохраню, чтобы опять в нем же в банк назад положить. И не увидим мы с тобой, как деньги у нас целиком в кармане очутятся. Копятся деньги легко, стоит только один рубль собрать, а уж там и пойдет, и пойдет, я знаю». Я по копеечкам собирала. Со второго целкового как по маслу пошло. Вера оживилась, выслушав мать, но слегка огорчилась, когда старушка наотрез отказалась принять от нее обратно пятьдесят рублей. «Нет, не хочу я перед Гришей лгуньей быть», — сказала она, отталкивая деньги. «Дурь на себя напустил, твоих денег не хочет и не возьмет. Может, обойдется, и все по-прежнему пойдет? А теперь взял он с меня клятву перед иконой, что мои это деньги, и я клятвы своей не нарушу». «А вечером он придет?» — спросила Варя, покоряясь решительной воле бывшего жениха. «Не знаю». Говорил, что придет ненадолго. Старушка отправилась хлопотать по хозяйству. Она хотела, чтобы новоселье вышло вполне достойным ее красавице дочки. Действительность превзошла все ее ожидания, а когда в столовую внесли роскошный букет, доставленный из оранжереи, то съехавшиеся гости чуть не ахнули от удивления. Старушка угадала, вечером было привезено такое количество всевозможных закусок, а из кондитерской Назарова, бывшего тогда поставщиком двора, такое количество конфет и пирожных, что даже Вареньке почти смешно и досадно стало. Она понимала, что все это делалось по личному приказу ее обожаемого государя, но не могла не сознавать в глубине души, что исполнялось это людьми далеко не находчивыми. Нечаев пришел позже других и, холодно поздоровавшись со всеми, уселся в дальнем углу комнаты. Старушка Асенкова принялась усердно угощать его, но он упорно от всего отказывался и выпил только стакан чаю. Зато остальные артисты и артистки буквально дорвались до яств, многие из которых видели впервые. — Нечаев, что с тобой? — спросил один из товарищей, хлопая Нечаева по плечу. — Со мной ровно ничего, — ответил Нечаев. — Устал я просто. Ходил много. — Куда ходил? Сегодня и репетиции то не было. «Гулял просто. Мостовую гранил!» — рассмеялись товарищи. «Нет, я этим не занимаюсь, а предоставляю это дело другим. Мне мостовую гранить некогда. У меня уроки есть, а между репетициями, спектаклями и уроками необходимо брата навещать. Он у меня в больнице умирает». Услышав это, все затихли. После чая началось пение, декламация. Заговорили молодые силы, проснулись молодые таланты. Каждому хотелось блеснуть перед товарищами. Один только Нечаев сидел молчаливый и угрюмый, не принимая участия в спонтанном артистическом состязании. — А ты, Нечаев, ничего не продекламируешь? — Ничего не расскажешь? — обратился к нему один из товарищей. Декламировать мне нечего, я в трагике не готовлюсь. А рассказывать я не мастер. Да и что рассказывать? Сказок вы слушать не станете, а были и хороших я вокруг себя не вижу. Ну, просто философ, махнул рукой жизнерадостный товарищ Нечаева, молодой Радович, переиначивший свою фамилию из имени отца Милорадовича. «То есть вот что я вам скажу, господа. Если бы я узнал, что какая-нибудь девушка за Нечаева замуж собирается, то бросился бы к ней, чтобы отговорить». «Почему это?» — рассмеялась хорошенькая подруга Вари, выпущенная в балет. «Чем наш Гриша не жених?» «Не заступайтесь, пожалуйста», — серьезным тоном произнес Нечаев. «Не защищайте меня и не старайтесь восстановить мою репутацию милого и приятного человека. Я жениться не собираюсь и почти наверняка могу сказать, что никогда не женюсь». Все подняли головы. Варя серьезно взглянула на своего недавнего жениха, а Агафья Тихоновна так хлопотала, что ничего не слышала, и, только заметив, что все как-то разом замолчали, шутливо крикнула, «Что это у вас там? Тихий ангел пролетел или дурак женился?» «Нет, уж только не дурак», — громко произнес Нечаев. «И дураков, и подлецов и так много на свете!» «Ну, одним больше, одним меньше. В счет не идет!» — весело крикнул Радович. «Кстати, о дураках!» — жеманно проговорила молоденькая актриса балета. «Слыхали вы? Кузьминой отдельное па протанцевать дали в новом балете!» «Какое па? Какое?» — засуетились те, кого близко касался балетный вопрос. «Прихорошенькая!» Сама Тальони, говорят, в Париже его вставным в балете исполняла. «Ну, скажешь, что же, Тальони и Кузьмина!» Разговор перешел на близкие всем темы и все более и более оживлялся, так что никто не заметил, как Нечаев тихонько вышел из комнаты, а затем и из квартиры. «Мама, где Гриша? Ушел?» — спросила Асенкова мать, ни на минуту не присевшую за вечер. «И правда ушел», — всплеснула руками старушка. «Вот непоседа-то! И чая путем не напился. Ну, да и то сказать, не до гостей ему теперь и не до угощений. У него братишка умирает». Она говорила, все это единственно для того, чтобы заставить умолкнуть праздное любопытство, очевидно направленное на Варю и бывшего ее жениха, но хитрость не удалась. «Скажи, Варя, что у тебя вышло с Нечаевым?» — спросила вдруг молодненькая артистка, так позавидовшая успеху Кузьминой. Асенкова покраснела и неловко пожала плечами. «Ничего особенного», — сказала она. Я занята новыми ролями, Гриша тоже занят. Да — ты ведь ты за него замуж собиралась, — рассмеялась болтушка и тотчас же прибавила, важно откидывая свою капризную головку. — Ну, конечно, теперь он тебе уже не пара. Очень тебе нужен наш ученик. — А что же такое ученик? — передразнил ее Задорный Радович. — Чем ученик хуже ученицы. Задавая этот вопрос, он стал в балетную позу и так карикатурно и похоже представил бойкую девицу, что та первая расхохоталась до слез. «Обезьяна!» — крикнула она, вскакивая с места и ударяя его по спине, а затем спросила Асенкову. «Скажи, Варя, «Правда, что у тебя здесь был сам директор?» «Да, был». «И даже не один раз», — ответила Асенкова, довольная возможностью подразнить завистливую подругу. «А Андриянова тебя не приколотит?» — расхохоталась та. «Не за что», — спокойно и холодно ответила Асенкова. Директор за мной и не думает ухаживать. «Так чего же его носит-то ты «Полина, умри!» — крикнул Радович. «Умри скоропостижно! Ничего лучшего ты сделать не можешь!» «Это от чего Потрудись мне все объяснить!» «Ишь ты какая!» — засмеялся Радович. «У меня голова всего только одна!» Если ее снесут, так другую мне взять уже будет неоткуда. А кто с тебя ее снесет? Ураган! Громко и раздельно ответил молодой человек. Ты ураган когда-нибудь видела? Это сильный ветер? Нет, не ветер, а ураган. То есть такая сила, с которой бороться нельзя и которая может разрушить все, что ей на пути попадется. Поняла? Нет. Совершенно ничего не поняла, — рассмеялась весело Полина. Но тебе, по твоему балетному чину, так и полагается. Ты и на свет рождена за тем, чтобы вертеться и ничего не понимать. Скажите, пожалуйста, умник какой всесветный, — А ты зачем на свет рожден? Я? Да затем чтобы тебя любить безнадежно. А ты сильнее надейся. Терпеть не могу безнадежной любви. Мало ли что. А когда надеяться, не на что. Пустяки. Всегда есть на что надеяться. «Я, кажется, ежели бы в великого князя влюбилась, или даже в самого государя, и то надеялась бы...» «А ты махни, попробуй!» Все громко захохотали. «Чего это вы?» — остановил их артист Павлов, выпущенный в драму и сразу обративший на себя внимание начальство и публики. «Чего хохочете?» Мало ли перед нами ежедневно проходит безумных надежд и несбыточных мечтаний. Да вот я, например, недавно воочию видел, как один молодой рыбак, сидя на берегу, на яду к солнцу ревновал. «На яду к солнцу? Это очень красиво!» — одобрительно произнес Радович. «А я видел это наяву и нахожу» что это вовсе некрасиво и непомерно глупо. Что такое? Я опять ничего не понимаю, воскликнула Полина. Не понимай, мое дитя, исполняй свое предназначение, распростер Радович руки над головкой Полины. Нет, почему же? Вмешался Павлов. Я ей сейчас объясню. Видите ли, рыбак влюбился в наяду. Он не знал, что она наяда. Она выросла в его же деревне вместе с прочими девушками, и рыбак думал, что она такая же простая, как и они. Когда она отправлялась на работу, молодой рыбак садился на берегу и ждал ее, ждал молча, не оскорбляя ее своим праздным любопытством. Он решил жениться на наяде, когда заведет свою лодку и свои сети. Он не знал, что она наяда, и что ей ни сетей, ни лодки не нужно, и вот однажды, когда она купалась, ее увидало ясное солнце. Солнце ведь все видит, и все ему доступно. Наяда заметила, что оно любуется ею, и стала кокетничать с ним. «Это солнцем-то!» — расхохоталась Полина. «Да, с солнцем! На яде все можно!» А глупый рыбак, заприметив, что солнце любуется на его невесту, вздумал ревновать. «Это к солнцу-то! К солнцу, которому все можно и все доступно!» «Поняла теперь!» и бестолковейшая из всех терпсихор подлунного царства! — спросил Павлов, обращаясь к Полине и загораживая собой Асенкову, которая сидела бледная, едва сдерживая слезы. — Нет. Ничего не поняла. Ты вздор какой-то наговорил, весело и беззаботно пожала плечами Полина. — Ты не поняла, «Так другие за тебя поняли», — сказал Павлов, вставая и слегка подтягиваясь. Он был прав. Другие поняли, и горькие мысли навеяло на молодые души подобное понимание.